Часть пятая. В небе и на небе. Глава первая. Полетели, посмотрели. Известие о том, что нам троим предстоит путешествие на шлюпе, да не обыкуда, а в парящий город, разбудило во мне жгучее любопытство. Я искренне предвкушал интересное путешествие, «Опасность? Ну да, Ветров говорил, что мы повезем ценный груз, возможно, и послуживший причиной нападения на Феникс. И что? Во-первых, это только предположение. А во-вторых, даже если это так, кто догадается, что груз был снят с кита, а его доставку обеспечит легкий шлюп?» Тем более, что о наличии на борту «Феникса» шлюпа, приспособленного для дальних перелетов, никто, кроме экипажа, не знает, как уверяет сам второй помощник. Меня, правда, несколько удивил выбор команды шлюпа. Все-таки пара матросов и забордажников в качестве помощников подошла бы куда лучше на случай непредвиденных осложнений. Обычно немногословный наставник расщедрился на довольно подробное объяснение. «Резвый!» зарегистрирован в парящих городах как мой личный шлюп — средство передвижения китежградского обывателя. В том, что в очередную поездку я взял с собой дочь старого друга, недавно окончившую училище и нуждающуюся в практике, и его малолетнего подопечного, ничего удивительного портовой власти, равно как и возможные наблюдатели нашего противника, если таковые существуют, Не увидят. А вот трое крепких русских, явно знающих, с какой стороны от прицела следует находиться, вызовут интерес со стопроцентной вероятностью. Если не у гипотетических охотников за нашим грузом, то у портовых властей наверняка. Оно нам надо? Хм, а если... Начал я, но Ветров меня перебил. А вот на случай «если» у тебя имеется весьма интересный пистолет и навыки выживания. Да и я, знаешь ли, не кисейная барышня. Усмехнулся Святослав Георгиевич и покосился на Хельгу. А уж в четыре руки и глаза мы наверняка сможем уберечь нашего штурмана от возможных неприятностей, а? Хельга побледнела и Ветров хмыкнул. «Не переживай, девочка. Я действительно не считаю это путешествие опасным. «То, что мы сейчас делаем, это скорее перестраховка, не больше». Замершая у штурманского стола девушка вздохнула, но напряжение из ее глаз исчезло. Или затаилась где-то глубоко-глубоко. Святослав Георгиевич смирил ее взглядом. Но «Ну вот расслабляться не советую. Высокая Фиоренца — местечко довольно беспокойное. Расскажете, — заинтересовался я, — о городе? уточнил Ветров. И тут же чертыхнулся. «Кирилл, где тяга, юнец? Уши на деру!» «Ой!» Увлекшись разговором, я не заметил, как показатель скорости пополз вниз. Бросил взгляд на приборы. Анимометр показал встречный поток. А вот если верить показаниям его старшего собрата Виндиректа, то чуть выше идет попутный тягун. «Ветер сменился, Святослав Георгиевич». Поднимемся до сорока, там сейчас южный тянет, девять узлов, и скорость растет. Растет, говоришь. Ненавижу горы. Вздохнул Ветров, покосившись в обзор на виднеющиеся по левому борту вершины западных Альп, поднял взгляд к громоздящимся над ними облакам и покачал головой. Нет, подниматься не будем, наоборот, спустимся на десяток кабельтовых. Хельга, внимательно, меняем курс. Дай коррекцию на Морзин. «Морзин?» — удивлённо переспросила та. «Да», — отрывисто проговорил наш капитан и добавил с лёгким недоумением. «У меня что-то с дикцией или у тебя со слухом?» «Есть коррекция на морзин», — резко кивнула Хельга, склоняясь над штурманским столом. А Святослав Георгиевич продолжал говорить, как ни в чём не бывало. «По Рону мы в такой обстановке пройти не сможем». Ветров качнул головой, словно указывая на темнеющие тучи. «Значит, делаем крюк». Отойдем к Марзину, а оттуда через Араш-Лафрас на Межев и широкой дугой к Прес-Эн-Дидье. Там уже до Осты рукой подать. А если и там не погода? поинтересовался я под щелчки высотометра, отмеряющего десятые доли Кабельтова. Снижаемся. Тогда отправимся через Гран-Камбен на Мартини, а оттуда по Рону, как по ниточке. Думаю, к тому времени фронт уже уйдет. Пожал плечами ветров и повернулся к Хельге. «Корректировка где?» «Еще минуту, Святослав Георгиевич», — прощебетала она. «Эх, будь мы на ките, просто набрали бы высоту и перемахнули через горы без всяких проблем. Но резвый все-таки не Феникс. В грозовой фронт на нем идти изощренный способ самоубийства. А обойти поверху?» Полтора часа на высоте 5-6 миль — это максимум, который способен выдержать наш шлюп. Точнее, он может забраться на эту высоту, чтобы тут же начать медленный и вальяжный спуск с отключенными двигателями. И под радостный свист пробитой гермозащиты, аккурат в эпицентр бури. Недостаток энергии сказывается. На больших высотах не только воздух более разреженный, но и эфирное наполнение меньше. Китам этот факт по барабану, у них поглощающая поверхность огромная. три 4 сотни тысяч кубометров купольного объема. Это не кот начхал. А вот на шлюпе с его 10 тысячами кубиков высота в 60 кабельтовых уже критична. Не хватает питания для купольной защиты. Тот схлопнется и амба, а до земли одиннадцать с лишним километров свободного падения. Тот и еще аттракцион. «Да и не успеем мы подпрыгнуть. Фронт накроет». Ветров оказался прав. Погода начала резко меняться уже через четверть часа. И нам пришлось прибавить ходу, чтобы уйти подальше от горного массива. А потом фронт сменил направление, и нам пришлось уходить к Альбервиллю. Да и там наш капитан после недолгого размышления связался по радиотелеграфу с местным портом, и в подступающих сумерках наш резвый пошел на посадку. «Свободных эллингов нет», — сообщил Ветров, вкладывая в журнал полосу телеграфного сообщения. «Значит, будем садиться прямо на поле. Кирилл, все внимание на двигатели и приготовься крепить шлюп по штормовому. Хельга в салон. Присмотришь за хвостом. Не хотелось бы пропахать им землю. Чиниться здесь невозможно». Капитан обвел нас взглядом, помолчал и... «Я не понял, что стоим, чего ждем. Вперед!» От рыка Ветрова мы вздрогнули и разбежались по местам. Хельга скрылась в кромовой части шлюпа, а я вернулся на пост двигателиста, тем более что ходить далеко не пришлось. Пара шагов, и я на месте. Первые заряды косого дождя полоснули по обзору, когда резвый, направляемый уверенной рукой Ветрова, как раз опустился на поле у небольшого порта на окраине Альбервилля. Но мне в тот момент было недолюбование стихией. Есть касание. Реверс. Есть реверс. Купол. Над головами грохнуло, хлопнуло. Шлюп, сложив купол, порусивший под напором все усиливающегося ветра, дернулся, пытаясь подняться на одних нагнетателях, чьи сопла, развернувшись, уставились в землю под нами. Четно, разумеется. Одними двигателями эту махину не поднять. Дирижабль вздрогнул и замер. Пора. «Кирилл, швартовый, «Есть швартовы!» Восемь рунированных труп, еще недавно сложенных вдоль корпуса и развернувшихся вертикально, сразу как только шлюп оказался в кабель над землей, превращая дирижабль в эдакого паука, тут же выпустили жало буров. Штормовые якоря, совершенно не похожие на своих морских собратьев, с визгом вгрызлись в землю. Полминуты, минута, есть швартовка». — Крепи на полную. Я не хочу лишиться своего шлюпа только потому, что кто-то поспешил с отключением буров. Уже спокойным тоном произнес Ветров. И я, наконец, осмелился задать вопрос, который не давал мне покоя с начала захода на посадку. — Святослав Георгиевич, а зачем отсылать Хельгу в салон? Есть же дифферентометр. — Ты об этом знаешь, я об этом знаю. Протянул Ветров с неопределенной усмешкой и, неожиданно вздохнув, договорил. Терпеть не могу лишних людей в рубке. Только работать мешают. Не любит Святослав Георгиевич белоперчатных. Ой, не любит, хоть и сам офицер.